Глава десятая Он больше всего боялся, что не останется собой. Какая злая ирония. Мне сложно было представить, что Найт мог провернуть нечто такое, но все же... Может, ты все-таки не умер? Я еще раз взял в руки фотку, где Найт стоял рядом с девчонкой, но понять, ей ли адресовано не неотправленное письмо, было невозможно. Даже имени той, кому он писал, я не мог знать. Ди может быть кем угодно, но в принципе шанс, конечно, оставался, хоть и совсем мизерный. Сол не ответил, что случилось с Найтом и где его душа. Может, он и правда не знал, но семья предпочитала думать, что хозяин этого тела мертв. Надо будет прочитать и остальные письма из этой коробки. Может, найдется хоть какой-то намек. Если бы отыскать эту девчонку, то... «Найт, спускайся!» «К тебе приехал Хейгегард!» — услышал я голос ксиры. Быстро запихав коробку обратно под кровать, я все-таки надел первые попавшиеся макасины, захватил с собой специальный дневник-отчет и поспешил вниз. Этот самый Хейгегард выглядел крайне интересно. Густые волосы, зачесанные назад, отливали фиолетовым, а глаза были водянисто-голубого цвета. Этот пронзительный взгляд отдавал холодом, как и все выражение острого лица куратора на вид ему было за сорок он все еще стоял на пороге одетый в черную приталенную сутану до пола и скорее напоминал католического священника чем преподавателя не хватало только белого ошейника в воротнике я понадеялся что исповедоваться не придется и поздоровался с куратором ты стал санкари после приветствия куратор обратил внимание на мои браслеты да совсем недавно я пожал плечами «Не стойте тут! Столпились! В доме есть гостиная!» Нас почти растолкал Блаз, направлявшийся на улицу. «Да, проходите». Марси пригласила Гарта войти. В гостиной мы пересекались очень редко, да и я все еще не знал, как поддерживать с семьей долгие разговоры. Сейчас просторную комнату заливало уже почти осеннее солнце, и куратор на фоне этой легкости даже перестал казаться настолько мрачным. «Итак, расскажи, как проходит твоя подготовка». Гарт достал из небольшого портфеля блокнот, обтянутый кожей. «Прекрасно», — широко улыбнувшись, ответил я. «Хотя в одиночестве готовиться к экзаменам сложновато». «Хорошо», — негромко протянул куратор. «Минуту». Он принялся что-то записывать в блокнот. Пока я ждал его приезда, узнал от Марси, что Найт, как и многие другие, учился самостоятельно, выезжая только на некоторые практики и экзамены. Старшая ступень академии заканчивалась зимой, а следующим летом можно было уже выбирать направление для дальнейшего обучения. Практические занятия проходили примерно раз в два месяца, и на это уезжал на пару недель. Группа, в которой я учился, состояла из пяти человек, и все отчитывались о своих успехах перед Гартом. В нашей провинции обладателей дара насчитывалось совсем немного, а в обычные учебные заведения одаренные не ходили. Стоило только вспомнить Шина, и сразу становилось ясно, почему. «Позволь взглянуть на твой отчет». Куратор поднял на меня взгляд. «Да-да». Я сунул ему журнал с моими пометками и записями. Не думаю, что став в я буду иметь какие-то поблажки в учебе, но, ссоря по внимательному лицу Гарта, моими записями он был вполне доволен и не собирался отчитывать. Что ж, я никогда не был полным обалдуем, Хотя некоторые зачеты получил благодаря хорошо подвешенному языку, а не полному знанию предметов. Неплохо. Первый промежуточный экзамен назначен через два дня. Тебе придет уведомление. Гарт вернул мне журнал и удовлетворенно кивнул. У меня чуть свело живот. Вот так сразу с корабля на бал? Конечно, вроде бы я уже многое понимала, что не понимал то зубрил но совсем не ожидал, что куратор приедет именно для того, чтобы сообщить мне о скором экзамене. Из одной сессии в другую, твою-то душу!» Выражение моего лица, видимо, выдало куратору все, что я об этом думаю, потому как он, чуть помолчав, спросил. «Тебя что-то смущает, Найт? Есть какие-то вопросы?» Я только мотнул головой. Сейчас на ум вообще не приходил ни один вопрос. «Может быть, это потом мне еще аукнется?» но сверлящий взгляд куратора выбил из меня вообще все вопросы. Тогда я закончил. Увидимся через два дня. Может, хотите пообедать с нами или хотя бы выпить кофе? Я даже забыл, что в гостиной находится еще и Марси, пока не услышал ее голос. Нет, пусть он уедет! Не хочу сейчас тратить время, высиживая для приличия за столом. Прошу прощения откажусь. Мне еще нужно навестить других учеников группы гард дежурно улыбнулся тогда я вас провожу марти встала с кресла и направилась в холл до встречи хейга гард я коротко кивнул и поспешил ретироваться как только оказался на лестнице облегченно выдохнул куратор вроде как не заподозрил подмену личности найта даже к рукописному почерку не придрался только я решил продолжить изучать вещи из коробочки и двинулся в сторону комнаты как перед глазами появилось серебристое сияние а за ним, улыбающийся во весь рот, Соул. Эй, как жизнь? У меня есть для тебя работа!» От неожиданности я аж отпрянул назад. «Вот это ты вовремя!» Я обошел левитирующего башка и направился в комнату. Как я и думал, Соул уже был там и недоумевающе на меня пялился. «Почему ты так долго не отзывался? Как ребенок надулся, что я хотел сбежать через портал?» Ты даже не подумал, что если бы я через него прошел, то скоро бы понял, что этот Аркис ни разу не земля и вернулся бы. Все это я произнес на одном дыхании, только закрыв за собой дверь. «Ты все сказал?» — скучающе спросил Сол. Я только открыл рот, чтобы продолжить тираду о том, что вообще-то мне нужна была его помощь и разъяснение, и если он хочет сделать из меня сильного Санкари, то стоило бы появляться немножко чаще. «Я чувствую рост силы!» «Знаешь, как от этого пробирает!» Он оскалился в улыбке. «Я ж сразу тебе сказал, что не стану нянчиться! Ты что, меня не слышал?» Сол громко рассмеялся. «Ага, ага, помню я. Я ходил из стороны в сторону. Но бог ты или нет, должен понять, что я не могу просто мотаться по заданиям, не получая никакой информации». «Ладно, ладно, давай поговорим». Бажок развел руками. «Встреча с Фэнгами в поезде. Она была как-то устроена тобой? Какой был в этом смысл? У Хо уже есть свои с Санкари?» Я повернулся к Сулу. «Ты встретил хороших противников!» Пожал плечами Сул. «Кано Санжин тоже хороший противник. Правда, я на него не рассчитывал. Ну а вообще, кто сказал, что задания будут типа «убей Банши, терроризирующую деревню в провинции, бла-бла-бла», чтобы освободить людей от страданий?» «Такие задания ты ждал?» «Наверное, потому что это что-то вроде героизма», — возмутился я. «А защитить незнакомых людей в поезде разве не героизм?» Бажук хитро улыбнулся. «Ты повлиял на их жизнь, так же, как и они на твою». «Ну, не знаю», — выдохнул я. «Я ничего особенного не сделал. И вообще, ты все это видел?» Бажук кивнул, широко улыбнулся, а затем добавил. Не спрашивай, зачем, просто делай. Как раз следующее задание из таких. Красные глаза Сола вспыхнули с интересом. Это тебе только кажется, что все это не важно. Говори, что уж теперь. Я плюхнулся в кресло, наблюдая, как Бажок ищет в балахонистых одеждах свою трубку. Вот. Протянул Сол, пыхнув розоватым дымом и зависнув чуть выше пола. Мне нужен череп Вендиго. Чего? Я недовольно скривился. «Знаю я, что такое Виндиго. Это сильная и очень злая рогатая тварь, которая вообще не против закусить человеченкой. И вот зачем Богу понадобился череп этой твари?» «Да-да, радуйся, что всего один череп!» Сол невозмутимо пыхнул трубкой. «Сделать это нужно перед пурпурным расцветом. Знаешь про второе солнце?» «Знаю», — бросил я. «Вот, в ночь перед восходом Аэстоса повторил Бажок. «И когда это?» «Меня сразу начали терзать смутные сомнения, а хитрая рожа Сола их только подтверждала». «Послезавтра!» — бросил тот. «У меня экзамен через два дня». «Мне этот расклад совсем не нравился». «Нельзя позже. Хочешь, чтобы после охоты на монстра я на экзамен поехал? Может, перед следующим восходом?» «Нет!» — Сол мотнул растрепанной башкой. Послезавтра и никак иначе. Твою-то душу, простонал я. Может, договоримся? Нет, Бажук метнул в меня раздраженный взгляд. У своих спроси, что нужно взять с собой и в какую часть леса лучше топать. Да будешь череп, потом занимайся своими делами. Вертикальные зрачки башка стали еще уже, а сами глаза вспыхнули ярче. Зачем тебе вообще сдалась чья-то черепушка? «Порошок для потенции делать будешь?» Сол не ответил, но я услышал смешок. Все-таки мой покровитель не был лишен чувства юмора. «Да не ной ты! Получишь гораздо больше силы, чем от первого задания!» Сол снова надо мной завис. «Я не ною. Я понял, что такое рост силы дара, но не хочу вслепую выполнять задания. Как ты думаешь, того заявления, что я могу достигнуть ступени божества, достаточно, чтобы я проникся? А если этого не произойдет, что тогда?» «Твоя душа очень сильная, и ты достигнешь. Тело Найта приняло ее. У меня получилось примирить твою душу и тело, лишившееся хозяина. Вы теперь одно целое, и ты, Найт Стверайн, а не заточенный в чужом мясе Егор!» «Но я все еще Егор!» Я ухмыльнулся. «Мне кажется, чтобы стать хорошим Санкаре, нужно осознавать, что делаешь, откуда черпается сила и что дает то или иное действие, понимаешь?» «Десять крысиных хвостов — не задание, пока не ясно, для чего они». Сол непонимающе скривился. «Наверное, он и правда не понимал, что я имею в виду. Конечно, он может пригрозить меня убить и подождать кого-нибудь другого из Тверайнов, кто решит стать его адептом, но Башко это вряд ли интересно, раз ему так приглянулась моя душа». «Когда я нашел твою душу, понял, что возьму именно ее». Сол оскалился в улыбке. Это в твоем мире, у нее не было ни шанса пробудить истинные возможности, но мне стоило только вложить в нее силу дара и немного поработать над телом Найта, чтобы все получилось. Я не самое сильное божество, но это было несложно. И как часто ты такое проворачиваешь? Я уставился на суло. Впервые. Тут аж засиял. Что мы дело, что у меня все получилось потому, что твоя душа изначально обладает силой и потенциалом. Я лишь помог ей, вложив зачаток дара и соединив с телом». «Интересно. Значит, по сути, Сол просто дал пинок тому, что уже было у меня. Так? Только вот... То, что дар теневой, тоже твоя работа?» «Нет, могу дать только силу. Она сама обретает форму». Сол пожал плечами. «Ясно. Но я хочу понимать, что делаю». Ладно, поездка с шином и побочная дуэль Я понял, о чем говорил ты насчет дара, но все же. Значит, все еще не хочешь быть с Анкари. У сола было какое-то жалобное лицо. Хочу, но не так. Как бы до тебя достучаться? Я человек, мне недостаточно только твоего задания. Я знаю, что дар будет развиваться, но действовать вслепую не желаю, понимаешь? Сол почесал висок. «О, это и правда было так сложно, объяснить тому, кто не думает, как человек!» «Честно? Не понимаю!» Он мотнул головой. «Я уже и забыл, каково это — иметь адепта или быть адептом!» «Он был человеком? Значит, нерожденное божество, а сам когда-то был человеком? Это немного меняет дело. Может быть, он стал богом совсем недавно, а потому такой придурковатый?» «Мне хочется стать сильнее, я буду работать над даром, но мы должны быть напарниками, если хочешь, чтобы и твоя сила росла. Не богом и его солдатиком, а напарниками». Я уставился на башка, выжидая, когда он, наконец, ответит. «Я попробую понять». Он кивнул. «Но череп мне нужен. Потом я покажу тебе кое-что. Может, понравится». «Договорились». Я махнул рукой. «Уже прогресс». Пока ждал задания, успел выяснить у Ксана в каком лесу и где именно у нас тут водится Вендиго. Узнал точное время светового дня Аэстаса, надыбал местный дозиметр и получил карту бункеров общего пользования. Ксан даже выдал мне механические часы, за что я был ему безмерно благодарен. Из-за разницы в длине суток я мог сильно ошибиться с ожиданием восхода второй звезды. Карта пришлась очень даже кстати. По всей провинции, вне городов и поселков существовали убежища, в которых можно переждать пурпурный день второго солнца. В общем, вроде бы я подготовился, насколько смог. Но все равно, пока Дядя подвозил меня к примерным координатам в густых сумерках, меня не покидало очень, очень неприятное чувство. Но я надеялся, что это лишь разыгравшееся воображение, и все пройдет гладко. Единственное, что меня успокаивало, владельцы Дара куда проще переносили любые ранения и кое-что могло затянуться даже без помощи врача или целителя, пусть и не сразу. Хотя, я думаю, таких мазохистов, готовых ждать регенерации, нашлось бы маловато. Охота длилась не первый час. До этого момента я прочесал половину леса, преодолев огромное расстояние, вслушиваясь в каждый звук и готовясь к схватке. Спустя час нашел первого монстра, но тот скрылся из виду буквально за пару секунд. Второй показался мне слишком большим, а вот третий... Несколько моих атак не особо навредили ему, а дальше что-то пошло не по плану, и я решил, что могу вымотать его легким кроссом по лесу, но это несколько затянулось. Все, что знал теперь, мы с рогатой тварью поменялись ролями. Я пытался выдрать свои фантомные когти из столетнего дуба, уже чувствуя, как Виндиго дышит прямо в спину. Надо же было замахнуться на перепуганную сову. Хотя сова оказалась страшная и огромная, надо признать. Монстр методично пробирался через бурелом все ближе и ближе. Он чуял добычу, и вой раздавался уже совсем рядом. Я дернул рукой и уперся ногами в ствол, пытаясь совладать с могучим деревом. «Давай же, коряга, ломайся!» — прорычал я вслух. Долбаный сол, долбанный виндига, долбаное все!» Я со всей силы дернул когти на себя. От яростных телодвижений мне становилось жарко, хотя ночью было уже куда холоднее, чем всего-то неделю назад. Конец лета тоже мне. Мысли мелькали калейдоскопом, но нельзя позволить себе хоть каплю паники. Рычание и хрип раздались еще ближе. Монстр не торопился, но явно не собирался отступать. Виндиго совсем не волновало то, что вообще-то это я подрабатывал здесь охотником. Он чуял, что я не передвигаюсь, и уже предвкушал плотный поздний ужин. Когти плохо слушались, и на мысленный приказ исчезнуть вообще не реагировали, хотя я уже неплохо обращался с даром. Райгар не являлся на призыв. Почему, когда фантом мне так нужен, он не откликается? Должен же слышать, должен чувствовать, волчара! Еще один рывок. Собственным пальцем где-то внутри черной дымки стало больно. Хрустнули суставы. Кара дуба надломилась с глухим звуком. Затем раздались шум веток и сиплое дыхание монстра. Я успел повернуться к нему лицом в последний момент и увидеть еле заметные зеленые огоньки в черных провалах глазниц. Удар длинной когтистой лапы просвистел мимо, и на дереве остались глубокие царапины. Я отскочил в сторону. Сил на ускорение хватало, что уже хорошо. Благо Виндиго был не из расторопных. Из арсенала у меня только черные когти и тень, За неимением волка, но принести полоумному башку череп Виндиго нужно, как ни крути. Ну давай попробуем еще раз. Я неторопливо шел по широкой дуге, наблюдая, как монстр готовится атаковать. В слабом свете луны костяной оленей череп и рога почти светились, из зева пасти вырывался горячий пар. Клочковатая черная шерсть вздыбилась. Выбеленные ребра твари торчали из кусков бордовой плоти и раздувались в такт тяжелому дыханию. В одно мгновение мне показалось, что за этим монстром следуют и другие. Я тряхнул головой, отбрасывая липкое ощущение. Хотя именно этой ночью, именно перед восходом второго солнца, твари особенно голодны. «Кушать хочешь, да? Я вот тоже. Мне, прикинь, еще из леса самому выбираться». Я стиснул зубы, не сводя с твари взгляд. «Голодный бедняжка». В ответ на этот невинный вопрос Виндиго пронзительно взвыл и бросился вперед. Удары стали быстрее, но все же оставались тяжелыми и неточными. Я скользнул у него под ногами, оказался за спиной и на мгновение сосредоточился. Черные когти дымкой обволакивающие пальцы стали плотнее и вспыхнули красным. Сейчас самое время. Разогнавшись и подпрыгнув, я ударил Виндига в спину. Прямо в цель, глубоко. Приложил чуть больше силы, и острые когти разрезали плоть, как бумагу. «Дубу есть чем гордиться». Из его коры их выдрать было куда сложнее. В лицо мне хрестанула горячая и густая кровь. Виндига дернулся, неожиданно быстро развернулся и шваркнул увесистой лапой прямо мне в висок. Во рту мгновенно появился металлический привкус. В ушах зазвенело. Меня шатнуло. «Нет-нет-нет, только не терять сознание! Очнусь, а эта тварь уже мою берцовую кость обгладывает! Так не пойдет. Смешавшись с рычанием и хрипами твари, где-то совсем рядом раздался выстрел. Не похоже на обычное ружье. Я быстро огляделся, выискивая стрелка глазами. Кажется, я здесь не один такой умный и охочий до оленей черепушки. За выстрелом раздался свист, и тварь бросилась в сторону звука. Вряд ли меня кто-то спасал, но пару минут этот свистун мне точно подарил. От еще одного выстрела, теперь уже гулкого и яркого, виндига взвизгнул, как раненый хряк. Сквозь мутную пелену я увидел охотника за черепушкой, наворачивающего вокруг твари круги. Сознание прояснилось. Похоже, что еле заметная в сумраке лунного света пушка накапливала энергию слишком долго для мощного выстрела. Паренек скакал вокруг монстра козлом, но атаковать не мог и только уворачивался. Я встряхнулся, встал поустойчивее и снова бросился монстру на спину, силой отталкиваясь ногами от земли. Фантомная дымка подтолкнула меня вверх. «Высокий монстр! Скотина! Больше двух метров точно!» Но прыжок удался. Приложив все оставшиеся силы, я разрывал плоть Виндига еще глубже. Рука вошла в его тело почти по локоть. Густая и горячая кровь хлынула рекой. В прохладный воздух поднялся еле заметный пар. Виндиго снова завопил, пытаясь сбросить меня со спины. Такое себе он но я чувствовал, что монстр слабеет. Оставалось немного подождать, и главное не свалиться с него. Краем глаза я поймал взгляд парнишки со странной пушкой. Тот держал оружие на изготовку, но пока что только смотрел на меня, не отрываясь. Он явно не ожидал такого продолжения нашей свиндиго схватки. Юху! Меня пробрал непонятный смех. Похоже, второй охотник за Вендиго впервые видел, как кто-то почти оседлал рогатую тварь. Я махнул ему рукой, как крутой ковбой, а тот аж приподнял светлую бровь, явно не ожидав подобного шоу. Второй рукой я вцепился Вендиго в шею, стараясь добраться до крупных артерий. Тот начал валиться вперед. Грузно рухнув, он еще хрипел, но жизнь покидала его. Я слышал в этих хрипах досаду, что умирать пришлось голодным. «Кажется, ты проиграл, дружище!» выдохнул я и потянул на себя руку, перепачканную в крови монстра. Дыхание от борьбы с Вендиго все еще оставалось тяжелым. Сердце ухало в груди, но я был абсолютно доволен исходом этой охоты. Правда хотелось черепушку запихать сулу в горло. Нельзя же вот так с бухты барахта сразу делать из меня охотника на монстров. Ты кто такой? Громкий голос выдернул в реальность. Пушка парня теперь смотрела мне прямо в грудь. Надо сказать дуло зловеще намекало, что если снаряд в меня попадет, то у меня в груди тоже появится дыра размером примерно как у Виндига. А ты? Я все еще стоял на туше монстра и старался прикинуть, как быстро отделить рогатую голову от тела. «Мне нужна голова!» Парень чуть качнул ружьем, указывая на труп. «Жаль, но мне тоже!» Я постарался дружелюбно улыбнуться и развел окровавленные руки в стороны. С фантомных когтей капала кровь, а сами они, напитавшись силой твари, стали плотными и вроде бы даже более длинными. Прицелившись в меня, парень хмыкнул. Не очень получалось понять, сколько ему лет. Лицо до самых глаз закрывало темная бандана, сам он напоминал какого-то панка с еле различимым в полутьме зеленым хайером. А откуда он взялся здесь именно сегодня, я даже и предположить не мог. Часть леса, где обитали Виндига, находилась очень далеко даже от пригорода, А значит, парень точно находился здесь не случайно. Можно, конечно, предположить, что парень тоже с Анкари, но спрашивать напрямую мне как-то не хотелось. «Насколько его пушка готова к выстрелу, интересно? Даст ли он мне пару секунд форы? Если даст, то я скроюсь от второго охотника в чаще леса. Соперник не особо торопился, давая мне на размышление несколько дополнительных секунд. Ты же не можешь сейчас ничего, да?» Я заинтересованно наклонил голову. «Может, получится договориться? Хотя этот вариант был менее вероятным, чем бой со вторым охотником». «Это ненадолго» парень усмехнулся в глазах блеснул азарт судя по голосу он плюс-минус мой ровесник, но чаще леса не лучшее место чтобы заводить новых приятелей. Тем более у него тоже могла быть миссия от его башка. а это уже не тот случай, когда можно решить все исключительно мирным путем. но тогда я наклонился к туше чтобы когтями отрезать голову монстра я это заберу спасибо что мне самому не придется отстреливать ему башку. Парень загоготал. «Чего ты ржешь? Я старался не опускать взгляд, но сомневался, что парень просто тюкнет меня по голове именно сейчас. Я уже располосовал горло виндига. Оставалось только сломать шейные позвонки. Они глухо хрустнули. Кости показались из-под кровавой каши. Еще пара движений и... «Мой снаряд догонит тебя. Беги, сколько влезет!» Я хмыкнул. Серьезно? «Он самонаводящимися ракетами стреляет, что ли?» «Не верю, что дальность бесконечная. Не гони!» Я резко потянул голову Виндига на себя, разрывая последние куски кожи и сухожилия. «Не бесконечная?» Он усмехнулся. «Сам уверишь, в общем-то. Ладно, бывай». Я решил больше не вести светских бесед и рванул влево, туда, где бурелом выглядел не таким непроглядным. Скорость росла, Дыхание стало частым, но силы оставалось достаточно. Только башка рогатого урода с каждым шагом весила все больше и больше. Мельком я взглянул на небо и понял, что близится рассвет. Как же быстро бирюзовая луна решила покинуть свой пост. Я сплюнул от негодования, если бы не этот стрелок... За мной никто не гнался. Тишину леса сейчас нарушало только мое дыхание и хруст веток, которые я сносил по пути. Все вокруг превратилось в один тоннель, по которому я передвигался, как поезд метро. четко и быстро. Мне показалось, что охотник решил просто найти другого блудного виндига и не забивать себе голову, но выходило, что нет. Возможно, что у парня все таки имелась цель помешать мне. Но, Сол, если это твоя затея, то скоро ты услышишь от меня много ласковых слов. Через несколько секунд с пронзительным свистом ко мне что-то начало приближаться по чуть подсвеченным веткам деревьев впереди, я понял, что это нечто светится, и оно быстрое. Влево, вправо, снова влево. Я бежал зигзагом, насколько это представлялось возможным, на максимальной скорости, которая сейчас мне была доступна. Бросился в подкат под поваленное дерево, но снаряд и это не остановило. Из брони у меня только кожаная куртка да собственные ребра. Не густо. «Райгар!» — снова мысленно выкрикнул я, но волк не спешил. Теневая зависа от прямого попадания вряд ли спасет, но я все-таки попробовал защититься темной пеленой, окутавшей руки и торс. Как работает способность этого парня, я не знал. Какая дальность, какая сила, чем дальше от владельца, тем слабее или нет. Раз за разом я все больше убеждался, что невозможно уследить за чьим-то даром, невозможно запомнить все приемы, даже если они похожи. Снаряд меня догонит, и очень скоро. Пока что оставалось только бежать. И я бежал. Спиной почувствовал, что снаряд уже совсем близко. Не увернуться. Какое расстояние я преодолел? Все равно не могу найти уязвимость дара, поэтому остается понадеяться на госпожу удачу и поймать снаряд собственным телом. Я швырнул башку Виндиго в сторону, резко развернулся, выпуская фантомные когти, окутывающие пальцы и кисти рук черной тьмой. Скрестил руки перед лицом, Покрепче уперся ногами в землю и приготовился. Яркий сгусток прилетел в меня через секунду. Боль прошибла руки и ребра. Я резко выдохнул. Перед глазами замелькали вспышки. Успел сгруппироваться. Потом появилась резкая боль в спине. Меня отбросило назад. Улетев в ближайшее дерево, я сполз на землю, пытаясь поймать выбитый из легких воздух, но вдохи давались с трудом. Боль молнией носилась по всему телу. «Сука!» Два ребра точно сломаны. В глазах нет-нет, да и появлялись темные пятна, а воздуха стало не хватать. С трудом я запрокинул голову. Постарался расслабиться и сделать вдох. Понемножку, постепенно, но нормально вдохнуть мне удалось. Голова окружилась. теплой струйкой по лбу стекала кровь. Видимо, зацепился за какую-то ветку во время полета. Небо становилось все светлее, но что самое паршивое, приобретало пурпурный оттенок. А это значило только одно. Восход второй звезды. Вот это уже нехорошо. Второе солнце Кантона облучалось с таким истервенением, что выжить после полноценной солнечной ванны даже такому, как я, будет сложно. Я тихо простонал, пытаясь оглядеться вокруг. От снаряда ничего не осталось. Похоже, он все-таки был энергетическим. Черепушка вендиго валялась неподалеку. Надо срочно найти укрытие, пока пурпурная сволочь не устроила мне путешествие в ядерный реактор. Голова тоже раскалывалась от боли, но я все-таки вытащил из кармана на штанах мятую карту, чтобы найти ближайшее укрытие. Бункеры для укрытия от излучения Аэстеса здесь и правда были раскиданы повсюду. И я глазами искал тот, до которого смогу успеть добежать. Переждать нужно 14 часов и 9 минут. Ровно столько сейчас длился световой день второго Солнца. Потом оно не взойдет две недели. Не став дожидаться, пока парень с пушкой пойдет по моему следу, я встал. Ну! Как встал? Восстал, было бы точнее. Меня шатало из стороны в сторону. Всё тело безудержно болело, а я с собой не взял ничего обезболивающего. Когда я приучу себя брать всё необходимое? Вот сейчас я даже не могу обработать царапины. Руки, на которые пришлась часть удара, вроде остались целы. Хотя я не мог знать этого наверняка. Сердце снова бешено стучало, пытаясь справиться с ситуацией. Адреналин бил по вискам изнутри. «Пока этот заряд бодрости не кончился, нужно скорее рвать когти из леса». «Когти, мать его!» Я осмотрел руки и понял, что запаса силы на марш-бросок не так уж и много. Когти стали не такими плотными и теряли цвет, а значит, подпитки кровью монстра уже не осталось, как и моих собственных сил. Схватив голову Виндиго, я драпанул в сторону восточного выхода из леса. Второе солнце всходило чуть раньше первого — Оно пока загорной грядой, но уже опасно. Счетчик с собой, но выключен. Я и без него знаю, что как только из-за гор покажутся первые лучи пурпурной твари, будет уже совсем не весело. Причем обидно на самом деле, что вредила вторая звезда только человеком. Остальным же обитателям Кантона она не несла такого урона. Второй охотник тоже должен знать про бункеры. Если, конечно, не приперся сюда через портал. По внешнему виду было не разобрать да и жителей из других миров я особо еще не видел. В какой-то момент в голове мелькнула шальная мысль вернуться за ним, но это было настолько нездорово, что я быстро одернул себя. Даже если через портал, то должен знать про Аэстас, иначе какой из него охотник? Силы иссякли, а рассвет второго солнца уже начался. Первое же светило пока еще только подбиралась к краям горной гряды. Я бежал, сломя голову, и понимал, что дико устал, а допинг -дара тоже вот-вот должен закончиться. В бункер я ввалился с первыми лучами второго солнца. Прямо затылком почувствовал, как оно обжигает меня, как хочет дотянуться до меня своими сраной радиацией и ультрафиолетом. Я только и успел толкнуть тяжелую дверь в убежище, когда пурпурное сияние стало ощутимо ярче, чем до восхода. Излучение все-таки задело меня, а значит мне не избежать последствий, которые могут быть даже хуже, чем я прикидывал. Еще какое-то время мне будет совсем хреново из-за забытых препаратов, но тело само восстановится, что не могло не радовать. Вот без дара дела обстояли бы куда хуже. Даже думать не хотелось, что бы со мной тогда стало. Бросив голову Виндига в угол одной единственной комнаты убежища, я завалился прямо на пол. Все вокруг отдавалось серо-зелеными оттенками. Свет исходил только от небольшой светящейся трубки, которую я захватил с собой. Мелкие бункеры общего пользования никак не рассчитывались на долгое пребывание, и, конечно, ни о каких удобствах речи не шло. Пахло сыростью и плесенью, отчего становилось даже как-то тоскливо. Я почувствовал тошноту, и чуть отпустившая боль, оставшаяся после попадания снаряда, снова возвратилась. Предположение, что ребра все таки сломаны, подтверждалось резкой болью при каждом глубоком вдохе. «Вроде все прошло не так уж и плохо». Я реально понял, что такое получать силу от убитого монстра, но меня не покидало чувство, будто сил не то, что больше не стало, но и знатно поубавилось. Несмотря на то, что во время тренировок с Бласом я многому научился, да и подпитка дара действовала безотказно, все равно ушло много сил. Дедуган гонял меня не только с этим, а еще и пытался открыть другие стороны дара с того самого момента, как я взял ступень адепта. Спасибо ему, конечно, но мне пока еще было тяжеловато. Слабый свет от трубки почти пропал, а мое ночное зрение еще не было развито настолько, как хотелось бы. Но рассмотреть браслеты на руках удалось. Все на месте. А значит, кровь Вендиго не очень повлияла на мою силу. Что печально. Руки бессильно рухнули обратно на пол. Сейчас я все равно больше ничего не могу сделать. А благодаря Аэстасу есть немного времени на отдых. Пусть и на жестком холодном полу убежища. Спать. Выдохнул я в пустоту и тьму бункера. Все равно в этом месте больше делать было нечего. Плывущая перед глазами тьма, холод вокруг, ноющая боль во всем теле напомнили мне то, что я чувствовал в тот момент, когда только оказался в этом абсолютно чужом мире. Мысленно я возвращался в тот день не раз, но сейчас это вспоминалось более ярко. Я прикрыл глаза, перевернулся на бок и постарался заснуть. Хотя в тот день с этими ощущениями я, наоборот, проснулся от громкого возгласа над самым ухом. Меня будто что-то подкинуло вверх. Я даже не сразу вспомнил, где нахожусь. В кромешной темноте бункера все еще было холодно и сыро. Дотянувшись до часов в кармане и взглянув на светящиеся стрелки, я понял, что проспал весь световой день Аэстаса и оставалось всего несколько минут до того, как можно спокойно выйти наружу. Правда, я точно знал, что глазам в первые мгновения будет тяжело после кромешной темноты, но успокаивало то, что и основное солнце уже близилось к закату. Вывалившись из убежища, я оценил, в какую сторону предстоит двигаться, потому что пока спасался от Аэстаса, вообще не думал, куда бегу. Подхватив тяжеленную башку Виндига, я пошел вперед. Сориентировавшись в пространстве, я снова двинулся в лес, потому как несколько путей на выбор мне не предлагалось. В это время суток в лесу я вряд ли встречу кого-то серьезного. Тратить силы на разгон с помощью дымки не хотелось. Я просто бежал через лес, иногда останавливаясь. К сожалению, на карте, выданной Ксаном, были отмечены только убежища, а не весь лес. Я, конечно, уверен, что не заблужусь, но все-таки с нормальной картой было бы куда проще. Преодолев еще часть леса, понял, что скоро выберусь с противоположной стороны, а там предстояло еще добраться до города. Боль прошла, и тело постепенно восстанавливалось, но голова еще плохо соображала, а тошнота нет нет, да и снова подкатывала. Я пересек западную часть леса и оказался в поле. До ближайшей дороги оставалось пара километров. Я немного набрал скорость, но в сгущающихся сумерках заметил странный силуэт рядом с внушительным камнем. Пришлось притормозить. Что-то мне подсказывало, это не очередной монстр. В поле было даже слишком тихо. Слышался только шелест высокой травы, и от каких-то ночных насекомых. По широкой дуге подобрался поближе. Только начавшего развиваться ночного зрения должно было хватить. «Чуйка меня не подвела». Рядом с камнем сидел скрючившийся человек, и по зеленому хайеру я понял, что это тот самый охотник, который хотел отжать у меня череп вчера. Сейчас оставалось только надеяться, что он жив, хотя это вряд ли. Не хотелось думать о том, что я все-таки мог за ним вернуться. Этот товарищ вообще хотел меня застрелить, а потому... Отбросив философские размышления, решил подойти поближе, не забыв оставить черепушку в нескольких метрах неподалеку и вызвать когти на левой руке на всякий пожарный». Охотник сидел, склонив голову и сгорбившись так, что его лицо никак не разглядишь. «Эй, ты жив?» — негромко позвал я. Парень ничего не ответил. Я присел на корточки и прислушался, но и на расстоянии в метр дыхания мне тоже слышно не было. Подойдя чуть ближе, я слегка тряхнул конкурента за плечо, но парень повалился на землю. «Черт!» — бросил я. По лицу охотника расплывались красные ожоги — и выглядело это крайне неприятно. Надо бы по-хорошему хоть пульс проверить. Только собрался наклониться, как парень захрипел и сухо закашлялся, пытаясь перевернуться на бок. во воу, -воу Я подступил к нему и попробовал поднять, схватив за локоть. «Больно пить!» Не открывая глаза, еле произнес охотник. «Я не брал с собой ни воды, ни обезболивающих». Сейчас я снова почувствовал себя недоумком, потому как на его месте вполне себе мог валяться и сам. Ты что, под вторым солнцем просидел весь день? Я все-таки усадил охотника и привалил спиной к камню. Тот кивнул и, наконец, приоткрыл глаза. У меня нет воды. Тебе повезло, что выжил. Судорожно начал соображать, что мне вообще с ним делать дальше. Тупо бросить в поле? На своем горбу я его точно никуда не дотащу. Помощи оказать нечем так так так думай нет ну бросить еще живого человека в поле это как то мразотно до восхода Эстеса эстаса я еще размышлял бежать ли за ним но сейчас по факту или помогу или он умрет ты один тут кто нибудь в курсе где ты он мотнул головой а родственники есть друзья у портала в ну он... ждут он сухо сглотнул ты сам оттуда я удивился. «Нет, просто...» Парень замолчал. Сил у него, похоже, совсем не осталось. Я вообще себе не представлял, как он умудрился выжить. Нужно было добраться до города или портала. Хотя нет, лучше до города, чтобы сдать охотника в больничку, а потом уж и его приятелям сообщить. Ну, или родные найдутся. Так, ладно, негромко произнес я. «Райгар, мой фантом не особо спешил отозваться. Даже пока боролся с Виндиго и уносил ноги от снаряда противника, он не пришел, а сейчас и подавно. Я еще не привык, не осознал, что, несмотря на самостоятельность Волка, он все-таки часть меня. Если ты не явишься, человек умрет. Поверь, я совсем не хочу пачкать руки в чужой крови, еще и не из-за самообороны, например. Райгар! Я старался поймать ощущение дара и внутренней силы, чтобы лучше прочувствовать присутствие фантома. В итоге намысленные уговоры волчара все таки поддался, и из дымки появившийся у ног выросла плотная тень волка, который уставился на меня горящими глазами. «Звал меня? Тебе ничто не угрожает!» К этому телепатическому общению привыкнуть оказалось еще сложнее, потому решил отвечать волку вслух. «Думаю, парню при смерти будет на это в целом плевать. Мне нужно донести его до города, до больницы». Я повернулся к фантому. «Ты сам настолько немощен!» В голосе Райгара слышалась насмешка. «Твою душу, Райгар! Ты часть меня! Лучше скажи, как мы можем это провернуть! Мне сейчас не до шуток!» — огрызнулся я. «Я могу стать тобой. Точнее, ты мной, если у тебя хватит на это ума!» Он опять издевался и не особо спешил объясняться. «Это как?» Я не сводил с фантома взгляд. «Если человек сможет держаться, то я поглощу тебя, и мы будем бежать». «А ты сам не можешь его понести? Ты же повалил Кана и прижимал лапищами к рингу». Я замолчал в ожидании ответа. «Нет, на это я не способен. Тень должна поглотить твое тело. Тогда сможем бежать». «Это мне на четвереньках, что ли, делать?» Я усмехнулся, не понимая, как это поглощение будет выглядеть. «На руках». «Санкари! Лучше бы я не появлялся!» — прорычал Райгар. «Ладно, ладно, подожди». Я повернулся к парню и тряхнул его. Тот открыл глаза и чуть наклонил голову, разглядывая фантома. Никакой особой реакции не последовало. Главное, что не запаниковал. «Ага, этот волчара может тебя подвести. Сможешь держаться, а?» Парень неуверенно кивнул и снова закашлялся. «Ну давай. Райгар, что делать-то?» Волк тряхнул головой, и я не понял, что именно случилось. Мое сознание будто теперь наоборот было внутри его тела. Мы, иначе тут и не скажешь, стояли на волчьих лапах, и я видел, с каким удивлением на это смотрел охотнику камня. Собственное тело не ощущалось, но было понятно, что оно слилось с телом фантома. Очень сложное ощущение, которому не получалось дать точного определения. «Управляй!» — услышал я в голове. Стараясь слиться с ощущениями волчьего тела, подошел к охотнику поближе и лёг на землю. Хорошо, что парень не испугался и понял, что происходит. Он с усилием поднялся и навалился на мою спину, пытаясь залезть чуть повыше. Я хотел сказать ему, чтобы держался, но не смог. Подождав еще немного, постарался подняться. В этом теле еще надо привыкнуть бежать, а вес парня ощущался очень даже хорошо. Может, ты сам бегом управлять будешь, а? «Сейчас нет!» — ответил волк. «Беги!» Долго привыкать у меня все равно не было времени. Схватив волчьей пастью валяющуюся неподалеку черепушку, я бросился бежать в сторону дороги, а дальше по обочине, чтобы хотя бы приблизиться к городу. Наверное, примерно так должны чувствовать себя какие-нибудь оборотни, только у них второго голоса в голове нет. Хотя, когда живешь в двух телах одновременно, то там не только один голос может появиться я пробежал довольно много окраина города уже мелькала впереди появились первые домики в таком виде по городу носиться нельзя но хотелось добежать как можно ближе а потому не останавливался еще спустя какое то время почувствовал невыносимую тошноту и боль а затем меня выбросило вперед прямо из черной дымки будто волк выплюнул меня охотник тут же упал на землю а я пропахал носом еще метра три вот же «Ты больше не способен бежать! Человечек не волк! Он просто человечек!» Произнес Райгар, и его черный силуэт растворился в сгустившихся сумерках. «Э, ты куда?» Быстро поднялся, но понял, что голова идет кругом. Пришлось постоять на месте, наблюдая, как охотник кашляет, валяясь в нескольких метрах от меня. «Вот же кусок! Это я-то не способен!» — бормотал я, поднимая парня. Тот вообще не мог стоять на подкашивающихся ногах. Дорога была абсолютно пустынной, и поймать тут попутку вряд ли получится. «Держишься?» Я все-таки кое-как поднял парня и встряхнул его. Охотник тяжело дышал, но кивнул. «Наверное, умру». Он еще и улыбаться пытался. «Нет уж, зря тебя тащил, что ли. Давай, пойдем потихоньку». Я сделал шаг вперед и протяжно выдохнул. Нужно было еще подобрать долбанную черепушку, которая мне уже осточертела. «Сол!» Я позвал башка, но тот, как всегда, сделал вид, что не слышит, и вообще меня знать не знает. «Говнюк!» Удержать на ногах парня и одновременно дотянуться до черепушки стало испытанием похлеще, чем запрыгнуть в шкуру райгара, но все-таки мне это удалось. Охотник еле переставлял ноги, но пока еще был в сознании. «Только не отключайся, лады!» «Я ведь твою тушу без сознания точно никуда не дотащу!» Я пытался говорить с ним, чтобы хоть как-то скрасить эту замечательную прогулку. «Спасибо!» — прохрипел парень. «Должен теперь...» Вот ведь ему или легче стало, или что, но этот парень изъявлял желание поговорить. Встретившись с ним в лесу, я думал, что его мог послать Сол, типа для усложнения задачи, но сейчас в это верилось с трудом. Сейчас я не мог проверить, Санкар или он, но если ему действительно легче, то вполне могло быть и так. «Да ты не болтай, просто слушай», — проговорил я, чувствуя, что идти вот так до самого города точно не смогу. «А звать-то тебя как?» «Сид», — выдохнул охотник. «Меня найд зовут, если что. Если б ты знал, как я задолбался тащить и тебя, и...» Откуда-то со спины нарастал звук. Он был еще очень далеко, но я ясно слышал этот шум посреди безлюдной дороги. Если это машина, а это почти на сто процентов она, то нужно любым возможным способом остановить попутку, иначе другого шанса может и не представиться. Спустя короткое время звук стал громче, и я чуть обернулся. Вдали показался свет фар, и он приближался. — Так, давай, дружище, нужно немного подвинуться. Я направил Сида в сторону дороги. Машина ехала не спеша, и у нас появился хороший шанс ее остановить. Пришлось встать так, чтобы черепушка Вендига хорошо была видна в свете фар. Похоже, это сработало, и машина стала медленно тормозить, остановившись практически рядом с нами. Однако радость моя продлилась недолго. Из переднего окна на меня уставилась дуло пистолета, а затем раздался зычный гогот, и из машины вывалилось двое мужиков, тоже с оружием в руках.